соврал старик и, хлопнув себя по лбу, заморгал бровями. «Баба, вот старый колпак, вот храпоедал!» «Ведь забыл вам поклончик от Нины на передать. Ах, ха ха Убивался, поясничал старец, как уезжал. Она позвала меня и говорит мне, «Обязательно разыщи дорогому моему сердцу владиславу Викенча». И адрес дала ваш угол Невского и Знаменской. «Откуда же она?» «Да уж сердце, как говорится. Весь подает. Уж я врать не стану». Красивое с гордым профилем лицо Парчевского на этот раз засияло целиком.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 Плюс ну, э, до свиданицы дорогой, до завтра. Уж вы постарайтесь. Дайте мне тысячу-полторы. Э, зачем? — А как же. Газетчикам дать надо, чтобы это как будто не вычеркнули. Наличные расходы, связанные с нашим делом, надо ведь? Старик не прикословил, поплевывая на кончики пальцев, отсчитал деньги, оставил адреса кредиторов. Подмигнули друг другу и расстались. Моросил питерский дождь. Асфальты блестели. Позвольте познакомиться с вами. Ротмистр фон Фессер. Прохор поморщился. Обменялись друг с другом напряженными взглядами. Оба слегка улыбнулись. Прохор иронически. Ротмистр чуть подхалимно. Высокий блондин, голубые глаза, бочки, длинная сабля катается на колесике по полу, чиркает пол.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 «Ах, диакон, Ферапонт, если не ошибаюсь, из кузнецов он самый! А вы как же это?» — Карл Карлович выпустил дым из одного и из другого уголка бритого рта и сказал «Списочки с нас!» А с ветерком долетало все гуще, все выше, все крепче «Благодетелю нашему хозяину Прохору громал!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 «Ну а вообще...» Прохор Петрович смутился, обдумывал. Боялся хитрых ловушек. «Да ладить с людьми», — ответил он. «Если бы Протасов не умел ладить с рабочими, я бы тогда его в три шеи...»